Глава двадцать четвёртая. Порталы. Первым делом я всё же решил заглянуть в жилой комплекс. Сбросить часть вещей и заодно подыскать себе комнаты. Я был далёк от мысли, что в серебряном мире нам удастся найти место безопаснее связи единства. Тем более, что местные комнаты-каюты по любым меркам можно было назвать очень удобными. В них находились даже отдельные помещения для медитации и магических практик. Чего ещё оставалось желать? Комнаты мы с Алисой выбрали поблизости от Арсенала, чтобы была возможность в любой момент добраться до боевой брони и оружия. К слову о последнем, Алиса после долгих колебаний и моих уговоров всё же решила взять себе короткий клинок, больше похожий на кинжал с широким лезвием. Огненный котёнок из способностей медиума это, конечно, хорошо, но нужно иметь возможность себе защитить и без помощи божественной сущности. Правда, ей пришлось потратить некоторое время на то, чтобы привыкнуть к этому оружию, попрактиковавшись с ним в соседнем помещении. Ну а я в свою очередь присмотрел себе местный аналог метателя, также подобрал себе достаточно мощный набор зарядов под него. В инструкциях к некоторым из зарядов этого набора стояли предупреждающие обозначения, говорящие о высокой поражающей силе выбранных снарядов. Поэтому рекомендовалось использовать их с большой осторожностью и на достаточном расстоянии от места выстрела. На то, чтобы разобраться в том, как пользоваться боевой бронёй, у нас с седьмым ушло ещё несколько часов сверху. Даже имея на руках довольно подробные инструкции по эксплуатации, которые мы нашли в терминале Арсенала, сама боевая броня, несмотря на очевидную схожесть с аналогами клановой и гвардейской брони Серебряного мира, по факту оказалась значительно более сложным устройством, опирающимся не только на магическую составляющую, но и на весьма продвинутые материалы. которые были даже сложнее, чем небесный металл оранжевого мира. Для использования мы выбрали самый лёгкий вариант брони. Его можно было спрятать просто, надев поверх повседневную одежду, а защиту он давал как минимум на уровне жука и даже выше. Правда, экипировать лёгкий комплект оказалось не самой простой задачей. Пришлось повозиться. К сожалению, со всеми этими перипетиями в золотом мире сохранить одежду империи мне не удалось. Да и глупо было бы таскать её с собой, рискуя оказаться раскрытым в любой момент. Те комплекты чистой одежды, что мы с Алисой смогли найти в жилых помещениях связи Единства, больше походили на стерильные комбинезоны белого цвета и не предназначались для того, чтобы разгуливать в них по улицам родных городов. Пришлось пока использовать то, что было. Пускай одежда Золотого мира была и необычна, но в больших городах встречались и не такие чудаки. Первые врата в серебряный мир, которые мы проверили, открылись посреди самого обычного лесного массива с преобладанием относительно низких деревьев. При этом через плотную зеленую листву пробивался яркий свет полуденного солнца. В родном мире сейчас был ом правила поздняя весна, благодаря чему было тепло и пахло удивительной свежестью, особенно после духоты золотого мира и стерильных помещений связи единства. В отличие от того, что я обычно видел, открытый нами портал появился в нескольких сантиметрах от земли. Ни о какой каменной площадке, характерной даже для того же Золотого Мира, здесь речи не шло. Сами врата оставались открытыми ровно пять минут. Эту преднастройку я выбрал специально, когда активировал портал. В связь с Единством мы могли вернуться и обычным способом, а открытый проход фонил слишком сильно, чтобы не привлечь внимание стражей кланов или гвардии. Не хватало ещё, чтобы здесь появился кто-то из них. Судя по окружению, это какая-то средняя полоса, предположил белый тигр, зашедший вместе с нами во врата. Я проверю окрестности, а вы пока двигайтесь вперёд. Если что, догоню вас и скорректирую маршрут. Хорошо. Я кивнул и посмотрел на Алису. Ну что, двинули? Конечно, можно было бы оставить сестру в связи единства и заняться разведкой самостоятельно. Но оставлять её одну лишний раз мне не хотелось. Да и место родного мира вполне могли натолкнуть Алису на какие-то воспоминания о своём прошлом. И шкафель вернулся достаточно быстро. Не прошло и получаса, как он появился прямо перед нами. "Я знаю, где мы", тут же перешёл он к делу. "Это большая парковая зона столицы империи". "Шутишь?" Я даже ещё раз огляделся вокруг, пытаясь разглядеть то, что пропустил. "Куда там?" Хмыкнул в ответ тигр. Это зона императорского парка, её внешний контур, как это называют. Здесь много людей не бывает, так как к местности ограничен доступ простому населению. Возвращаемся или глянем на столицу? Я посмотрел на сестру. В свечь единства можно вернуться в любой момент. Имеет смысл хотя бы попытаться показать ей большой город, раз уж мы появились посреди него. Давай посмотрим немного столицу. Как нам выйти к жилым зонам? Подумав, я всё же решил остаться. Пойдёмте за мной, я покажу, вежливо в хвостом ответила Она и мягко побежал чуть в сторону от направления, куда мы шли изначально. Иян, как я уже сказал, этот парк редко посещают, поэтому лучше лишний раз на глаза местным смотрителям не попадаться. Здесь же наверняка установлена куча отслеживающих камер. Я вспомнил, как охранялась территория клана Защитной Чаши, а это всё же Центр Империи. «Не нужно путать парковую зону с ограниченным посещением с закрытыми территориями. Камеры здесь наверняка есть, но их, во-первых, должно быть не так много, а во-вторых, местным смотрителям далеко до гвардии — стражи или даже просто какой-то частной охраны. Вот что меня действительно беспокоит, так это чувствительность магических сенсоров в гвардии». «Думаю, задерживаться долгое время здесь нам не стоит. Делаем быструю разведку и уходим. Рассчитывай где-то на час, Ян, не дольше». «Хорошо, час так час». Прислушиваясь к своим ощущениям, я ничего подозрительного не почувствовал. «Ну так вы идёте, нет?» «Идём, идём». Я постарался не обращать внимания на раздражение тигра. Как и говорил Ишкафель, этот лес оказался лишь частью парковой зоны столицы. Нам хватило 10 минут, чтобы выйти к местам общего посещения. Аккуратные велосипедные и пешеходные дорожки, подстриженные газоны и намного меньше деревьев, за которыми, очевидно, ухаживали очень тщательно. А ещё люди. Много людей. Похоже, хорошая погода спровоцировала население столицы выйти на улицу для прогулки. По крайней мере, ту часть жителей, которые имели такую возможность. По дорожкам гуляли пары с колясками, одиночки и группы бегунов, тренирующихся в прохладных тенях парка. А еще здесь было очень много детей. Я украдкой наблюдал за реакцией Алисы, которая каким-то завороженным взглядом наблюдала за окружающим миром. Она была настолько увлечена, что на ее лице я вновь увидел тень пробегающих по нему эмоций. В такие моменты она теряла контроль над мимикой, и ее ледяное спокойствие давало трещину. К тому же мне удалось разглядеть вдалеке вздымающиеся ввысь острые шпили части императорской резиденции. Получается, этот портал открылся в нескольких километрах от внешнего круга дворца императора? О, побежали. Мои мысли прервал тигр, смотрящий куда-то в сторону. Проследив за его взглядом, я заметил, как по одной из дорожек спешат несколько человек, судя по форме из какого-то элитного гвардейского отряда. Два мага под прикрытием трёх воинов. Пробежав мимо, они на одном из поворотов дороги не стали следовать по ней дальше и углубились в лес. «Несмотря на то, что портал был закрыт практически сразу, они все равно сумели засечь его, носитель», сказал седьмой, определив направление, в котором двигается отряд. «К тому же в этом отряде я хорошо ощущаю воинов и магов уровня кристаллического значка 2 и даже выше». «Вот же! Столичные гвардейцы не зря считаются лучшими в империи». прокомментировал увиденное Тигр. Думаю, нам лучше возвращаться в связи единства. Предполагаю, обнаружение ваших салисы и следов лишь вопрос времени. Я кивнул, соглашаясь. Как ни жаль, но изучение столицы империи стоит отложить на потом, тем более что у нас ещё есть несколько врат, которые следует проверить. О чём я и сказала Алиса, отвлекая её от мыслей, в которые она погрузилась, наблюдая за окружающими людьми. Вернувшись в связь с Единством, мы последовательно проверили и другие порталы. В следующем оказалась абсолютно голая заснеженная местность, посреди какого-то горного кряжа на одной из вершин гор. При этом показатели боевой брони мгновенно оповестили меня о том, что сейчас мы находимся на высоте почти в 5000 метров над уровнем моря, а воздух здесь оказался настолько разрежен, что долгое время пребывать без закрытой системы воздухообмена было бы очень тяжело даже тренированному человеку. Снежные вихри под солнечными лучами создавали серебристую дымку, завораживающую не только Алису, которой всё это было в новинку, но и меня тоже. Белый тигр, выпрыгнувший из портала, с отвращением прорычал какое-то ругательство, заметив, где мы очутились. Несмотря на то, что он не чувствовал холода, горная местность и огромное количество снега сильно раздражали его. При этом далеко впереди на одной из вершин гор, благодаря сенсорам брони трибунала, где он был я практически сразу же заметил необычную конструкцию, закрытую каким-то маскирующим полем. Сенсорная система обозначила эту штуку как шестой опорный пункт. При этом, согласно краткой сводке, которую предоставила через пару секунд боевая броня, этот опорный пункт до сих пор функционировал. «Думаю, нужно проверить, что это такое и для чего трибунал поставил его здесь», — сказал я Алисе, которая также заметила необычное замаскированное здание. Вот только чтобы добраться до него, нам бы пришлось потратить несколько дней, даже в защитной броне трибунала. Проблему удалось решить с помощью одного из эрнитоптеров, о котором так удачно вспомнил седьмой. Благодаря схожей конструкции с аналогичными механизмами Алого мира, с помощью магического конструкта мне удалось запустить и даже разобраться в управлении этой птичкой. На практике, чтобы работать с эрнитоптером, каких-то особых навыков не требовалось. Управление было интуитивно понятным. С ним бы справился даже ребёнок. Главной сложностью для меня было лишь пилотирование этого аппарата в условиях внезапных порывов шквального ветра, которые изверстовали в этой горной гряде. Но даже к этому можно было привыкнуть, особенно используя специальный компенсаторный режим полёта. Лёгкий Эрнитаптыр добрался до конструкции трибунала за каких-то несколько минут. Мы приземлились в десятках метров от массивного здания, больше похожего на коробку. которая оказалась накрыта необычного вида защитой, скрывающей от визуального обнаружения, но и от магического тоже. Чтобы проникнуть в шестой опорный пункт, пришлось немного повозиться, потому как раздвижные двери здания оказались заблокированы стандартным замком, на подбор ключа от которого седьмому пришлось затратить несколько минут. Вообще это немного удивляло. Пускай магический конструктор располагал довольно высокими возможностями в дешифровке и взломе систем, подобных той, что использовалась трибуналом, Это всё равно как-то уж слишком самонадейно использовать одинаковый принцип шифрования во всех своих охранных системах. Ничем другим, кроме того, что трибунал не рассчитывал попыток взлома от скульпторов и их союзников, это объясняться не могло. Помещение, открывшееся нашим взглядом, представляло собой светлый коридор, ведущий вперёд, с рядом дверей из небесного металла, как и в связи единства здесь царила тишина. В конце коридора виднелась дверь с надписью, выведенной языком трибунала. Коммуникационный центр означилась на ней. Я сразу направился туда, логично предполагая, что это сердце всего комплекса. Проклятье, сказал Белый Тигр, одновременно со мной переступая через распахнувшиеся переборки дверей. Я не мог с ним не согласиться. Внутри встретившего нас помещения мы наткнулись на сотни скелетов, валявшихся повсюду. Само помещение представляло собой почти точную копию управляющего зала, который мы видели в связи единства. только значительно меньших размеров. Здесь находились ряды терминалов, из-за которыми сидели в разных позах скелеты. Многие, похоже, в момент смерти занимались своей работой. Некоторые мертвецы до сих пор сжимали в руках аналоги метателей, явно готовясь встретить врага, но тому каким-то образом удалось их убить без боя. По крайней мере, следов его я здесь не видел. Складывалось впечатление, что все эти люди умерли одновременно. Мы с Алисой двигались миж мертвецов, стараясь ничего не задеть. Я рассчитывал найти разблокированный терминал, если удастся такой отыскать. Это станет самой большой удачей для нас за последнее время. Ян, сюда! Голос Белого Тигра раздался от одного из терминалов. Этот, похоже, не заблокирован. И Шкаффель оказался прав. Поспешив к нему, я обнаружил терминал, чей экран не был закрыт мастер-паролем. И мы вместе с седьмым приступили к изучению его содержимого, начав с того, что ознакомились с слогами, предшествующими произошедшей здесь трагедии. Этот опорный пункт был создан трибуналом Оранжевого мира для фиксирования и остановки расслоения соцветия миров. Согласно журналу главного администратора, один из скульпторов реальности сумел обнаружить это место, и они начали подготовку к отражению его атаки. Это запись последняя. Уже через 2 минуты и и опорного пункта отчитался об остановке пульса всего персонала. Похоже, вся их защита не сильно помогла, заметил Белый Тигр. Не думаю, что подобное строение вообще было спроектировано с расчётом прямого противостояния со скульптором реальности. В спецификации указывается, что якори реальности здесь находятся всего две штуки, и их главной задачей является фиксирование полей изнанки, а не защита опорного пункта. Это странно. Качнул головой тигр и вильнул хвостом, осмотрив помещение с горой скелетов. Неужели не очевидно, что если их обнаружат, то обязательно попытаются уничтожить? Предполагалось, что защита опорного пункта являлась скрытность. Для того, чтобы защитить его от удара скульптора, пришлось бы затратить в 10 раз больше ресурсов и сил, возразил я ему, заглянув в спецификации и вдруг наткнувшись на кое-что интересное. Погоди-ка. А это ещё что такое? Какого Что там? Не выдержал тигр моего молчания, пытаясь заглянуть мне через плечо и посмотреть, что же такое меня удивило. Я отодвинулся в сторону, предоставляя ему эту возможность. Это что, император в молодости? спросил он удивлённо, смотря на появившееся на экране консоли изображение человека. Согласно информации в системе, этот человек главный администратор трибунала в Серебряном мире. Я бы даже сказал, что это сам император. Если бы не знал, что с момента уничтожения этого опорного пункта прошло больше 1000 лет,